Глава 8. Западное помирание. 8 февраля 1945 года. Пролетев около 400 километров, Хенкель с витиеватым Венделем на фюзеляже был сбит огнем советской зенитной артиллерии и произвел вынужденную посадку, едва перевалив за линию фронта. Относительно ровное поле, на котором застрял темный силуэт немецкого бомбардировщика, находилось в расположении 61-й армии. Данное оперативное общевойсковое формирование входило в состав первого Белорусского фронта и под командованием генерал-полковника Белова вело активные боевые действия в Варшавско-Познанской операции. Слабые и истощенные беглецы в полосатых робах пока об этом не догадывались. Покинув через квадратный люк разбитый самолет, они совещались возле его крыла, как быть дальше. Парадоксальность ситуация заключалась в том, что у четверых заключенных, составлявших костяк группы, имелся довольно проработанный план побега с острова Узедом. В нем было продумано все до самых незначительных мелочей. А вот что делать после приземления в расположении советских войск, никто из них толком не знал. То ли до конца не верилось в удачный исход рискованной затеи, то ли каждый из них полагал, что все невзгоды и ужасы разом закончатся, едва они окажутся у своих. И вот теперь бывшие узники лагеря Карлсхаген топтались возле самолета и не знали, что делать. «Братцы, а вдруг мы не дотянули до наших?» — предположил Федя Адамов. «Да как же не дотянули? Как не дотянули?» — еще поддержки у других с жаром возражал Кривоногов. «Мы ж все видели обозы и колонны танков! Я сам видел наши четверки и даже пытался их сосчитать!» «Вроде перемахнули...» Неуверенно подтвердил Петя Кутергин. «Танки видел!» — кивнул Трофим Сердюков. «А вот звезд на башне не разглядел! Так что э, всяко может быть!» От греха решили переместиться в ближайший лесочек, что чернел в трехстах метрах к юго-востоку. Где-то в той стороне перед самой посадкой Миша Емец вроде бы заметил небольшую деревушку. Вооружившись винтовкой убитого аэродромного охранника, другого оружия на борту самолета не было. Группа бывших военнопленных двинулась к лесу, Однако по размокшей грязи прошли всего сотню шагов. «Стоп, братцы!» — крикнул приотставший Соколов. «Не дойдем, ей-богу! Сил никаких нет!» а Рядом с ним тащился ослабленный побоями Девятаев. Силы вправду ни у кого не было. Долгая жизнь, в впроголодь в концлагере не могла не сказаться на их физическом состоянии. Сегодня на совершение побега эти люди, мобилизовавшись, потратили последние силы. А когда пришло осознание того, что главное испытание осталось позади, силы окончательно покинули их. «Володька прав. Не дойдем», — тяжело отозвался Девятаев. Спорить никто не стал. Только Кривоногов, поглядывая по сторонам, спросил. «Так куда же? Обратно к самолету?» «Больше некуда». «Согласный. Чего грязь-то понапрасно месить?» Развернувшись, беглецы двинулись к разбитому Хейнкелю, внутри которого, по крайней мере, можно было спрятаться от холодного пронизывающего ветра.